Глава восьмая В сосняке заметно темнело, небо сплошь застилали облака, несколько капель холодом обожгли шею и руки. Вот-вот начинался дождь. Первый весенний дождь, не холодный и не ветреный. Ему, помнил Степка, когда-то радовались люди, потому что после все на перегонке зеленело, кустилось, пускаясь в рост. Теперь же дождь не только не радовал, но даже встревожил их командира группы. Все в том же сосняке они взобрались на самую вершину пригорка и следом за Маслаком опустились. Под крайне от поляны сосенкой тут же сидел Бритвин, неподвижно смотревший между сосновых ветвей вдаль. Там были дорога и мост. — Ну что? — озабоченно спросил Маслаков. — Не видать? — Ни черта не разберешь, если бинокль. Все настороженно затаились... Вглядываясь в ту сторону, где песчаная лента дороги, выскочив из леска, чуть в стороне от этого пригорка, направлялась по насыпи к мосту, длинному, неуклюжему сооружению из бревен, напоминавшему отсюда огромную длинноногую гусеницу, сползшую в реку. — Надо идти, — сказал Маслаков. — Теперь, — насторожился Бритвин, не отрывая взгляда от притуманенной непогоды и вечерней дали, «Ну, — Но когда же? Пока дождь не разошелся, а то намочить не разожгешь. «Ну — Но уж нет, — сухо сказал Бритвин, — сейчас я не пойду. — Можешь не идти. Начиная нервничать, бросил Маслаков и поднялся. Шпак! Данила привстал на коленях. — Так у меня обрез. — Ну и что? — Так на двадцать шагов не больше, и опять же мушки нет. Заговорил он каким-то не своим, будто виноватым, сразу заглохшим голосом. Маслаков тихо про себя выругался и ухватил канистру. «Толкач, ай Степка с готовностью встал, не скрывая неприязни, взглянул на сразу утратившего недавнюю нагловатость Данилу. Он отлично представлял ту опасность, которая подстерегал их еще засветло на голой дороге, но больше всего не хотел, чтобы его опасения увидели другие. На ходу он забрал у командира канистру, они сошли ниже, продрались сквозь густые заросли опушки и оказались на краю луга. Дождик все сыпал, мелкий, но споры пространство за рекой заслало туманом, в нем почти неприметно растворились мост, луговая пойма и весь берег с круглянами. Это было неплохо, издали на мосту их не увидят, только бы загорелось дерево. Оставив Бритвина и Данилу на опушке возле дороги, они скорым шагом пустились по обочине. На ходу Маслаков несколько раз оглянулся, и во взглядах его Степка уловил тревогу. Получалось не так, как задумано. Риск увеличился, шансы на успех уменьшались. Впрочем, явной опасности пока не чувствовалось, ненастья неплохо укрывала их. Откладывать же вряд ли было разумно. Если разойдется дождь, сколько понадобится ждать, пока мост высохнет? Опять-таки должна пособить и Пасха, полицаи ведь тоже не прочь попраздновать. Степка едва поспевал за Маслаковым, оба они почти уже бежали, И командир то и дело оглядывался, но на дороге вроде никого не было. Аккурат, время такое, понимаешь. Днем охраны нет, а на ночь еще не выставили. Кабы не дождь, еще было бы светло. Они все срывались на бег, но Маслаков намеренно сдерживался. Видно, чтобы не отрываться от Степки или не вызвать подозрения, если кто появится навстречу, автомат свой он держал наготове прикладом под мышкой, Степка винтовку нес на плече, веревка ее где-то на лопатке стягивала кожу, причиняя боль, но он не мог приостановиться, чтобы взять в другую руку канистру. — Ты поверху, а я вниз. — Польешь, а я подожгу. Только аккуратно, чтобы на землю не лилось. По бревнам старайся. — Знаю. — Крайнюю от воды опору. Загореться. Должна загореться. И поглядывай за мост, чтобы из круглян кто не нарвался. — Ну? В разорванный сапог Степке набилось песку, ногу опять стало тереть, он прихрамывал. Соснячок уже остался далеко сзади. Они были одни на пустой дороге, дождик упруго стучал по дорожной пыли, которая затхла воняла, занимаясь сверху мокрой осповатой коркой. Мост был уже близко, по сторонам уже видны стали его перила, одно, обломанное с конца, свешивалось над водой. Насыпь стала повыше, дорога на ней потвердела, и Степка на ходу потряс сапогом, высыпая песок. Наверное, из предосторожности Маслаков перебежал на другую сторону. Ему уже пора было спускаться с насыпи, но командир медлил, сквозь дождик во все глаза, приглядываясь к мосту. И вдруг в дождливом тумане на совершенно безлюдном за секунду до того мосту невесть откуда появилась фигура. Маслаков будто споткнулся, тотчас замедлив шаг. Степка тоже пошел медленней. Ноги его наливались непонятной тяжестью и слегка подрагивали в коленях. Тусклый силуэт человека, не понять было издали, то ли стоял, то ли, едва шевелясь, двигался вдоль перил. Неужто кто-нибудь из поздних прохожих или, не дай бог, охрана? Если охрана, то дело их дрянь. Они шли катастрофически быстро, приближаясь к мосту, потому что укрыться тут было негде, а бежать поздно, их уже увидели. Тот на мосту вроде остановился возле сломанных перил, и это отчетливо передалось обоим. Сквозь сумрак внимательно поглядел на дорогу. Они также пристально следили за ним, готовые схватиться за оружие, как тот вдруг вскрикнул и упал. Они остановились. Показалось, он спрыгнул под мост или странным образом провалился под настил. Но тут же в сумерках остро сверкнуло, эхо винтовочного выстрела гулка всколыхнуло простор. Это была наихудшая из неожиданностей. И они разом метнулись с дороги. стёпка по одну, а Маслаков по другую сторону насыпи. Стёпка в попыхах сильно ушибся бедром о канистру и на боку сполз до половины скоса. Тут же он схватился за винтовку и только передернул затвором, как в двух шагах от него, брызнув песком, в насыпь ударилась пуля. Со стороны моста стреляли торопливо и опасливо, но того, кто стрелял, не было видно. Над дорогой лишь пронзительно дикало, наверное, пули прошивали воздух по ту сторону насыпи, где скрылся Маслаков. Но Маслаков там молчал. И Степка тоже замер, не решаясь до поры обнаруживать себя, и напряженно глядел в сторону моста. Он ждал момента, когда побегут, чтобы ударить в упор наверняка. Однако оттуда никто не показывался. После десятка выстрелов стрельба прекратилась, Эхо заглохло за лесом, и все вокруг смолкло. Степка полежал еще, прижимаясь грудью к откосу, и вдруг подумал, что, наверное, он тут один. И это испугало его. Вряд ли Маслаков так долго оставался на той стороне. Пожалуй, отбежал к лесу. Но тогда и ему надо подаваться назад. «Мост, судя по всему, придется отложить. К мосту теперь не подступишься». Вскочив на колени, Степка одной рукой ухватил канистру, другой — винтовку — и, скользя на мокрой траве, побежал за насыпь. Он ждал выстрелов, и они действительно раздались, опять часто и оглушительно. Бах! Диу! Бах! Диу! Но он скоро определил, что стреляли не по нему. И он упал, на дыша, оглянулся. Насыпь-то стало вроде бы ниже, чем у моста. Он увидел поодаль на дороге пригнувшийся силуэт. Кто-то, будто крадучись, бежал, падал, и тут же посылал в его сторону выстрел за выстрелом, но полет пуль он перестал слышать, и это прорвалось в нем новым беспокойством. Он уже понял, что полицай стрелял в Маслакова. Значит, Маслаков там. Но почему он не отвечает на выстрелы? Степка бросил канистру и почти не целясь грохнул торопливым выстрелом навстречу фигуре. Было темно, совсем почти смеркалось, и фигура снова исчезла, упала или, может, скрылась за насыпью. После трех выстрелов Степка дослал в патронник четвертый патрон, но стрелять не стал, а вскочил и, пригнув голову, в три прыжка перемахнул дорогу. В канаве он снова упал и затаился. Сзади, взбитое сапогами, поплыло облако вонючей пыли, в грудь и бока больно впились какие-то колючки, по шапке и спине легонько лопотал дождь, но Маслакова и здесь не было видно ни сзади, ни спереди, разве что командиру успел уже уйти из-под обстрела и все же какое-то подсознательное чувство подсказывало, что он у моста. Немного отдышавшись, Степка также подался туда. Внимание его теперь раздвоилось. Он ждал выстрелов, чтобы сразу упасть под насыпь, и, напрягая зрение, силился различить в темноте Маслакова. Он начинал понимать, что с командиром плохо, что ему наверняка попало. Но в таком случае он просто не знал, чем можно помочь ему, и как его спасать тут под носом у охраны боясь самого худшего степка однако надеялся еще что может маслаков притаился и он его скоро увидит и правда он скоро заметил его в сгустившихся дождливых сумерках командир неподвижно распростерся под насыпью еще издали степка понял что его подстрелили похоже было маслаков свалился еще на скосе и сполз до низа он так и лежал теперь закинув вверх руки Неестественно вывернув в коленях ноги, телогрейка на нем завернулась, рубаха тоже. С разбегу Степка растянулся подле и замер. Он не стал ни тормошить, его ни ощупывать. Для этого не было времени. На дороге вот-вот могли появиться полицаи. Он только выдернул из-под лежащего ремень автомата и опять притих в ожидании. Внутри у него все мелко дрожало от усталости и напряжения. Вокруг было безлюдно и тихо. Дождик ровненько сыпал по траве, дороге. Полицаи что-то медлили, не бежали сюда и не стреляли. стёпка оглянулся и, приподнявшись, перевалил Маслакова на бок, затем, не сводя взгляда с дороги, вздел на руку ремень автомата, взял винтовку и, напрягая все свои силы, взвалил на себя страшно тяжелое теперь тело. Придавленный на земле его тяжестью, он испугался, что не поднимется». От натуги в глазах блеснули и поплыли разноцветные пятна, но он все же встал на ноги, согнувшись и раскачиваясь, будто пьяный, побрел под насыпью. Он упал, немного не дойдя до опушки. В светловатом небе маячили вершины сосенок, но у него уже не хватило сил заползти в лес, ноги подломились, и он мягко лег со своей ношей на бок. Он ждал, что из лесу выбегут те двое, втроем они уже смогли бы унести командира и отбиться. Минут пять он задыхался от усталости, прижатое к земле, гулко стучало его сердце, все на нем было мокрым от дождя и пота. Неизвестно, сколько времени, будто в беспамятстве он пролежал на молодой траве, но никто к нему не бежал, ни навстречу, ни сзади. Хотя он ничего не видел вокруг, он только слушал, но ни шагов, ни выстрелов не было слышно. Самое худшее состояло в том, что он не обнаруживал в Маслакове ни малейших признаков жизни. Похоже, тот был уже мертв. Но ну, как бы то ни было, даже мертвого он бы его не оставил, хотя все в нем отчаянно протестовало против этой беды, виновником которой, наверное, был сам Маслаков. Теперь, вдобавок ко всему положению, Степке усугублялось новой неожиданностью. Чем ровнее становилось его дыхание, тем сильнее его донимала обида на тех двоих, которые черт знает где запропастились, когда так дорога была каждая секунда. А может, и совсем удрали? Это уже возмущало до слез. Он готов был и заплакать, хотя на это у него просто не хватало силы, а главное, не было времени, снова надо было вставать и нести. И он встал и как-то взвалил на себя бесчувственное тело Маслакова, лишь когда поднимался с колен, не удержал равновесия и опять повалился на бок. Не давая себе передышки, начал подниматься снова и, сильно согнувшись, опираясь о землю рукой, все-таки встал. Разумнее было бы скрыться в лесу, но на опушке в темноте он напоролся на какое-то жесткое колючее сучье, а царапал лицо, наверное, тут была непролазная чаще, и он, не решившись лезть в нее, опять пошел краем луга. От слабости его водило как пьяного, изо всех сил он старался не упасть. Налитый тугой тяжестью, Маслаков все время полз к низу. парень едва удерживал его за руки и сильно клонился вперед, так легче было держать его на спине. Все время мешало оружие, цеплялось за землю и путалось в ногах, но он не мог бросить даже винтовку. Ему она была не нужна, но он помнил на этот счет строгий приказ по бригаде и знал, как там ценилось все, из чего можно было стрелять. Через какую-нибудь полсотню шагов он зацепился за что-то ногой и упал, больно ударившись плечом, повернулся на бок, застонал от боли, но тут же подавил в себе этот стон. Сзади послышались шаги. Степка схватился за автомат, однако скоро понял, что автомат не понадобится. На фоне светловатого неба появилась знакомая в кожухе фигура Данилы. Остановившись, тот глуховато бросил, наверное, Бритвену, вот он. Степка поднялся и сел рядом с распростертым на земле командиром. Данила подбежал первым. За ним в редком моросящем дождике показался Бритвин. Завидев на земле Маслакова, он негромко воскликнул. «Ранили, да?» Степка не ответил, лишь потрогал мокрую, без шапки, голову раненого. Затем его руки наткнулись на липкую мокроту, густо пропитавшую телогрейку. Он сообразил, что это кровь, и только сейчас почувствовал ее запах — пугающий запах людской беды. Но тут уже за раненого ухватился Данила, и Бритвен громко дыша, закомандовал так, потом, понесли. Вдвоем они взяли из его рук Маслакова. Данила молча присел, напрягся, принял раненого на спину и круто свернул в мокрую чащу. На дороге тем временем послышалось движение, приглушенное расстоянием голоса. На мосту что-то звякнуло. И понастило глухо застучали копыта. Степка встал, подобрал с земли автомат, винтовку и едва сдержался, чтобы не заплакать от горя и острого чувства непоправимой беды.